Зрение и память Формирование воспоминаний – сложный процесс. Но предлагаемый подход имеет то преимущество, что дает возможность срезать часть пути, подслушав сигналы в гиппокампе, куда сенсорные импульсы попадают уже обработанными. В матрице, однако, электрод, как вы помните, располагался возле основания черепа, и воспоминания загружались непосредственно в мозг. При этом предполагалось, что можно расшифровать сырые, необработанные импульсы, поступающие от глаз, ушей, кожи и тому подобное и проходящие через ствол спинного мозга в таламус. Это гораздо сложнее, чем анализировать уже обработанные послания, циркулирующие в гиппокампе. Чтобы дать вам некоторое представление об объёме необработанной информации, поступающей в таламус из спинного мозга, Рассмотрим всего лишь один аспект. Зрение, поскольку многие воспоминания имеют зрительный характер. Сетчатка глаза содержит примерно 130 миллионов фоторецепторов, известных как колбочки и палочки. В любое время они обрабатывают и записывают 100 миллионов бит информации об окружающем мире. Этот громадный объем данных собирается воедино и пересылается в таламус по зрительному нерву, обладающему пропускной способностью 180 мегабит в секунду. Оттуда информация уходит в затылочную долю мозга, то есть в самую заднюю его часть. Расположенная там зрительная кора, в свою очередь, начинает напряженный процесс обработки этой горы информации. Зрительная кора, состоит из нескольких кусочков задней части мозга, и каждый кусочек настроен на выполнение конкретного задания. Эти кусочки обозначают как V1 и V8. Замечательно, что область, обозначаемая V1, работает как зеркало. Она создает на заднике мозга рисунок, очень похожий по очертаниям и форме на оригинальное изображение. Этот образ поразительно похож на оригинал за исключением того, что самый центр глаза, центральная ямка, занимает в V1 намного большую площадь, чем на сетчатке. Это понятно, ведь именно в центральной ямке плотность нейронов максимальна. Поэтому образ V1 не точная копия видимого, а искаженная, и большую часть площади занимает его Центральная часть. Остальные, помимо V1, области затылочной доли, обрабатывают различные аспекты изображения, в том числе стереозрение. Эти нейроны сравнивают образы, поступающие с разных глаз. V2. Расстояние. Эти нейроны определяют расстояние до объекта, ориентируясь на размеры теней и другую информацию от обоих глаз. В3. Цвет обрабатывается в области v4. Движение разные контуры подхватывают разные типы движения, включая прямолинейное, спиральное и расширяющееся. Это происходит в области v5. Ученые определили более 30 различных нейронных контуров, связанных со зрением, но на самом деле их, вероятно, гораздо больше. Из затылочной доли информация пересылается в префронтальную кору, где человек, наконец, видит изображение и где формируется кратковременная память. Затем информация отправляется в гиппокамп, где обрабатывается и укладывается на хранение на срок до 24 часов. Затем воспоминания делятся на кусочки и распределяются по разным участкам коры. Речь идет о том, что зрение, которое, как нам кажется, совершенно не требует усилий, на самом деле требует последовательного срабатывания миллиардов нейронов и передачи миллионов бит информации в секунду. А теперь вспомните, что мы получаем сигналы от пяти органов чувств плюс эмоции, связанные с каждым образом. Вся эта информация обрабатывается в гиппокампе, где формируется простое воспоминание. В настоящее время ни одна машина не в состоянии воспроизвести этот сложнейший процесс. Так что его копирование – серьезный вызов ученым, которые хотят создать искусственный гиппокамп человеческого мозга.